«Слушаю, государь», — отвечал, п о к л о н я с ь в пояс светорат, — «воля твоя будет исполнена». «Постой! Живы ли еще заложники, присланные с повинную головою от Радимича и Етвягов? По воле твоей, государь, они будут преданы завтра смертной казни. Я дарую им жизнь». «Как, государь, ты милуешь этих мятежников?» «Да, я прощаю их». — повторил в полголоса Владимир. «Только тот, кто прощает здесь», — продолжал он, смотря на бездушный труп своего Избавителя, — «будет прощен и там». «Коня!» Владимиру подвели коня, он сел на него. «Белого кочета!» — сказал он, обращаясь к Сокольничему. «А ты, с т е м и т ступай с мою псовую охотой в село Предиславино». и чтоб все было готово к нашей вечерней трапезе. Я угощаю сегодня моих храбрых богатырей, любимых витязей, ближних бояр и всю дружину мою великокняжескую». Многолюдная толпа всадников двинулась вслед за Владимиром. «Ну, товарищ, — шепнул с в я т о р а т Рахдаю, — что это сделалось с нашим великим князем?» «А что? — отвечал Рахдай — «Тебе чай досадно, что некому будет завтра голов рубить?» «По мне все равно. Воля его княжеская. Хочет – милует, хочет – нет. Только не дал бы вперед повадки. А слышал ты, что он приказывал мне об этих христианах? Слышал, так что ж? Как что? А что скажет наш верховный жрец Богомил?» «Это, диво, твой Богомил. д да о говори он, что хочет». «Хоть сердцов свою бороду себе выщипли!» «Большая беда! Что в самом деле? Или наш государь-великий князь будет обо всем спрашиваться у этого старого срамца?» «И так дали ему волю!» «Нет, брат, у меня бы он давно по ниточке ходил!» «Полно р о г д а й прервал светорат. «Эй, нехорошо! Тебя и так все зовут богохульником!» За то, что я не кланяюсь в пояс этому чвану-богомилу? Да ведь он верховный жрец Перуна. Так что ж? Да будь он хоть верховный жрец варяжского бога Одена, а не смей ломаться и умничать не только перед государем, да и перед нашим братом. Пляши, кто хочет по его дудочке, а уж меня, брат, плясать он не заставит. Однако ж, рахдай, кто боится богов, Да не знает, который рукой за меч взяться, вести м о тому, как не кланяться Богомилу. Вот если бы я заставлял только рубить головы на лобном месте!» «Рахдай!» — закричал с досадой с в и т о р а т «Что вы, братцы, расшумелись?» — сказал степенный боярин Ставр Годинович. «Иль не видите, как пасмурен наш государь-великий князь?» «Это ничего!» — прервал р а г д а й Расправляя свои огромные усы. Дай только нам добраться До села Предиславина. А там, как засядем за столы дубовые, Да хватим по доброй чаре Меду крепкого За его великокняжеское здравие, Так дело-то пойдет своим чередом. Ведь нашему ясному соколу Удалому Владимиру Благо бы начать. А там уж гуляйте себе, добрые молодцы, Да не отставайте только от хозяина. Посмотри, как он сам изволит распотешиться. — Вряд ли, — сказал боярин Ставр, покачав сомнительно головою.